О письме в сундуке сестры он ухмылялся бесплотной ухмылкой хихикал беззвучно и ждал что я Ирвин убил мортимера Литлпо но в конце концов мортимер убил судью Ирвина. только он ли может я убил. Это зависело от точки зрения.